Маргарита Валуа Маргарита Валуа, супруга Генриха Наварского, впоследствии Генриха Французского, в эпоху нами описываемую, пребывала в полном блеске своей несравненной красоты. Увлеченный ее начинавшими развиваться прелестями, Ронсар провозгласил Маргариту на ее пятнадцатой весне прекрасной богиней. Она считалась знаменитой красавицей даже во времена Марии Стюарт. Глаза у Маргариты были большие, черные, ясные, томные, горевшие огнем Франции и страстью Италии. Никто не мог бы устоять против их очарования. Что касается ее прелестного лица, то трудно передать все его обаяние. Впечатление, производимое ее лицом, не зависело от отражавшегося в нем величия, хотя в этом отношении Маргарита очень походила на мать. Точно так же не зависело оно от правильности черт, хотя в этом отношении Маргарита могла бы удовлетворить самого строгого судью. Главная прелесть ее лица заключалась в его выражении, которое казалось солнечным лучом, оживляющим мрамор и дающим ему свет, жизнь и очарование. Все обаяние Маргариты заключалось в этом выражении. Некоторые, может быть, слишком строгие судьи, находили, что стан Маргариты немного полон, но зато ее плечи были прелестнее плеч самой Гебы и могли бы своей красотой искупить излишек полноты, если бы даже и действительно полнота Маргариты была слишком велика, зато талия ее была так тонка, что ее мог бы охватить пояс Венеры». Ее руки, настоящие руки Медичи, были малы и белы, и мы находим излишним объяснять читателю, каковы должны были быть ноги при таких руках. Скажем только, что ножки Маргариты походили на ножки феи, и верх ноги был точно такой же прекрасной формы, как и нижняя ее часть». Мы едва решаемся попытаться изобразить ее костюм, такой же блестящий, как ее красота. Мы боимся быть подавленными тяжестью его роскоши. Многочисленные бриллианты горели в ее черных косах. Унизанный жемчугом ее лиф походил на серебристые латы. Золотая парча составляла материю ее платья, фасон которого был у нее совершенно особенный, так как известно, что она никогда не показывалась два раза в одном и том же платье. Как бы то ни было, она старалась сделать себя прекрасной, хотя нравилась и без малейших усилий с ее стороны и не могла не привести всех в очарование, когда желала этого. Ее прекрасную шею окружало ожерелье из драгоценных камней. В одной руке, обтянутой перчаткой, она держала платок, обшитый золотыми кружевами, а в другой довольно большой веер. В отношении талантов Маргарита могла выдержать сравнение с самыми знаменитыми королевами, о которых говорит история. Одаренная природным красноречием своего деда Франциска I. Она проявила в собственных мемуарах несомненные литературные способности, а ее ответ епископу Краковскому, написанный экспромтом на латинском языке, дает понятие о ее классическом образовании и доказывает, что она была достойна своего происхождения от той, от которой она унаследовала имя и государство, от любезной и добродетельной Маргариты Валуа, супруги Генриха Альбера, короля Наварры, создавшей гектомирон и зеркало грешной души и прозванной «Жемчужиной всех жемчужин». Маргарита любила искусство и занималась поэзией, и если ее тетка могла похвастать дружбой Меланхтона и Климана Маро, то сама она была предметом восхищения и удивления Ронсара и Брантома, не считая целого полчища меньших светил поэзии. Примечание Меланхтон Филипп 1497-1560 годы жизни, знаменитый немецкий гуманист и сподвижник Лютера, после смерти которого возглавил лютеранское движение. Марок-Леман 1496-1544 годы жизни, французский поэт-гуманист, живший при дворе Маргариты Наварской и Франциска I, из-за религиозных преследований был вынужден в 1534 году покинуть Францию. Автор многочисленных мадригалов, эпиграмм, песен, сатир, басен. Поэзия Маро отличается главным образом легкостью, остроумием и неистощимым весельем. Но если она имела множество друзей, ее восхвалявших, то у нее было также много врагов и хулителей, и чтобы удостовериться, с каким ожесточением преследовала ее клевета, стоит только заглянуть на страницы сатирического развода, изданного под своим именем из согласия ее супруга Генриха IV. Ее жизнь, смесь набожности и легкомыслия представляет одну из тех странных аномалий, образцы которых иногда встречались среди особ ее пола. Эти аномалии — Не касаясь искренности Маргариты, которая никогда не была лицемеркой, подобно остальным членам ее семейства, можно объяснить только одним способом, а именно тем, каким поэт Шелли пытается соотнести гнусные поступки с постоянными молитвами и земными поклонами жестокого Ченчи. Примечание. «Шелли Перси Биши» 1792-1822 годы жизни, английский поэт-романтик, участвовал в борьбе греков против турецкого ига. Его поэзию отличает возвышенная фантазия и воспроизведение явлений природы в художественных образах. Ченчи, персонаж одноименной трагедии Шелли, 1819 год, знатный итальянский дворянин, садист, Грабитель-развратник. Конец примечаний. «Религия», — замечает он в предисловии к своей прекрасной трагедии, озаглавленной этим словом и заслуживающей быть в одном ряду с королем Лиром Шекспира, «не имеет у католиков ничего общего с прочими добродетелями». Самый гнусный бездельник может быть строгим святошей и, нисколько не оскорбляя исповедуемой им веры, считать себя таковым. Религия глубоко укоренилась в народе и, исходя из темперамента людей, ее исповедующих, обращается в страсть, в верование, в утешение, но никогда не служит средством к обузданию дурных страстей. Маргарита, как мы уже сказали, не была лицемерна. Ее излишество, которое она не старалась скрывать, доказывают это. У нее религия обратилась в страсть. Половину жизни она проводила в удовлетворении своих прихотей, другую половину в благочестивых занятиях или в том, что носит название благочестия. Она была способна каждый день присутствовать на трех обеднях, одной большой и двух малых, исповедаться три раза в неделю и исполнять разные обряды добровольного покаяния. Но это страстное благочестие нисколько не препятствовало ее более чем легкому поведению, напротив, казалось, оно придавало какую-то заманчивость ее прихотям, и, присыщенная удовольствиями, она удалялась с большим рвением на молитву и выходила из своей молельни с обновленной жаждой наслаждений. Мы не будем касаться тех горестей, которые она позднее испытала. Не того тяжелого периода ее жизни, когда она являлась супругой без мужа, королевой без государства, пустой тенью прошлого, великим и благородным призраком. Мы будем говорить о самом блестящем времени ее жизни, когда заботы еще не коснулись ее и горести не уничтожили ее красоты. Читатель уже знает искусство Кричтона в суетном, но в очень уважаемым в те времена занятий в танцах. Впрочем, тогда занятие это было далеко не таким легким, как ныне, потому что фигуры танцев заимствовались в Италии, Испании, Германии и почти во всех провинциях Франции, и, следовательно, были гораздо разнообразнее. Кричтон слыл самым ловким танцором того двора, каждый член которого заслужил бы без сомнения подобную же известность при всех прочих дворах Европы. Генрих III страстно любил это развлечение, Екатерина Медичи тоже очень любила танцы, и Маргарита Валуа, как нам известно, не менее охотно им предавалась. И потому все придворные, желавшие отличиться перед своей королевой, постоянно упражнялись в этом искусстве, и нелегко было затмить таких совершенных танцоров. Точно так же, как в фехтовальном зале или на поприще науки, или на турнирах, на охоте и во всех упражнениях, требующих ловкости, Кричтон превосходил здесь всех своих соперников. Должно быть, терпсихора присутствовала при его рождении. Примечание. Терпсихора, персонаж греческой мифологии, муза, танца. Конец примечания. В каждом из танцев он демонстрировал одинаковое искусство, не знавшее соперников. Был ли Кричтон в данном случае воодушевлен присутствием и приветствиями многочисленного общества, или же он хотел выплеснуть всю свою неистощимую энергию, но он превзошел самого себя? Его движения были так легки и эластичны в быстрой Новоруазе, получившей название от своей прелестной родины, что казалось, будто его ноги едва касаются паркета. Если же он останавливался, то казалось только для того, чтобы это минутное прикосновение придало ему новую легкость, подобно Антею, который приобретал новую силу, прикасаясь к своей матери-земле. Танец закончился такими необычайными па, что каждый танцор, менее искусный, чем шотландец и его августейшая дама, почувствовал бы головокружение. Правила этикета были забыты. Невообразимый энтузиазм охватил всех зрителей, виват и браво раздавались со всех сторон. Своды Большого зала огласились рукоплесканиями, и действия, произведенные на толпу придворных блестящим танцем этой пары, походило на то, какое производят блестящие звезды Палета. Никогда Маргарита не казалась такой оживленной, даже ее фрелины удивлялись столь необыкновенному увлечению. Боже мой, сказала Фоссес. Я никогда не видала, чтобы ее величество танцевало этот танец с таким жаром, с того самого раза, как Генрих Наварский был ее кавалером в день ее собственной свадьбы. «Ее величество очень напоминает молодую новобрачную», — отвечала в раздумье Ларебур. Бур. Эта прекрасная фрейлина, которую Маргарита в своих мемуарах называет «злой девушкой, которая меня не любила», вскоре стала главной фавориткой Генриха Наварского. Может быть, Маргарита предчувствовала это. — Разве? — пожала плечами Ториньи. — Я помню эту ночь, о которой так хорошо говорит Фосес, и, клянусь честью, я имею кое-какие причины вспоминать о ней. Генрих Наварский был просто-напросто неотесанный чурбан в ржавых доспехах в сравнении с кавалером Кричтоном, который делает в танцах такие па, как будто он похитил крылья у Икара. И, кажется, Маргарита не совсем бесчувственна к этому. У нее вид молодой новобрачный. Ну, вы должны были быть более опытный, ребур. Ваша новобрачная старалась бы олицетворять скромность, хотя бы и не чувствуя ее, а вы в настоящую минуту не сможете упрекнуть Маргариту в излишнем проявлении этой добродетели. — Нет, — возразила Рибур, это не совсем верно, но Генрих все-таки хороший танцор. — Что же касается увлечения, с которым она танцует то на ее свадебном перу не было ничего похожего, продолжала Торинги. Но что вы об этом скажете? Осмеливаюсь утверждать, что вы помните эту ночь, господин Брантом? Превосходно помню, отвечал Брантом с многозначительным видом. Тогда кавалером был Марс. Сегодня это танец Аполлона и Венеры. Между тем, как запыхавшаяся Маргарита Валуа оставалась в объятиях Кричтона, который одной рукой сжимал ее руку, а другой обнимал ее стад, и устремляла на него свой страстный взгляд, один из кавалеров в маске, закутанный в черное домино, и в шляпе, украшенной фиолетовыми перьями, в сопровождении дамы, черты которой были скрыты под фиолетовой маской, занял место напротив них. «Замечаете ли вы их взгляды?» «Замечаете ли вы их страстное рукопожатие?» — спросил кавалер свою спутницу. «Да, да», — отвечала она. «Посмотрите еще...» Мои глаза помутились. Я не могу больше этого видеть. — Значит, вы убеждены? — Убеждена ли я? О! Голова моя горит, сердце бьется так, что готово разорваться. Меня одолевают ужасные ощущения. Да поможет мне небо побороть их. «Докажите, докажите, что он изменяет мне, докажите это, и разве я уже не доказал этого?» «Как бы то ни было, вы услышите из его собственных уст признание в его измене, вы увидите, как он запечатлеет на ней свои поцелуи, будет ли этого для вас достаточно?» Ответ молодой девушки — если только ее волнение позволило ей отвечать, был заглушен музыкой, заигравшей по знаку Дегальда. Серьезный и несколько величавый характер музыки должен был служить аккомпанементом к испанской паване, которая недавно была привнесена из Мадрида в Париж посланниками Филиппа II. По причине предпочтения, оказываемого этому танцу Маргаритой Валуа, Хотя его величественные и торжественные па более согласовались с гордой походкой испанских грандов, чем с живыми манерами французского дворянства, он приобрел большую популярность среди дворян. Испанская павана, походившая немного своей медлительностью на придворный минуэт, наслаждение наших бабушек, но более грациозная представляла странный контраст с национальным танцем, который ей предшествовал. Один был весь огонь, быстрота, непринужденность, другой достоинство, медлительность, величавость. Первый олицетворял увлечение и силы танцующих, второй — грацию их фигур и горделивость их поступи. В обоих танцах Кричтон был великолепен, особенно в последнем. Подойдя к королеве Наварской с величавым и глубоким поклоном, он, казалось, и спрашивал у нее дозволение быть ее кавалером. Маргарита нарочно напустившая на себя надменный и в то же время кокетливый вид инфанты, отвечала на эту просьбу с пренебрежением, подавая ему кончики своих хорошеньких пальчиков. Тогда началось медленное, величественное шествие, давшее свое имя танцу и составляющее его главную прелесть. Рука об руку, они прошли через весь зал, и никогда более замечательная пара не представала перед восхищенными взорами зрителей. Величавой поступью, подобно королю, который направляется принимать корону своих предков, продвигался Кричтон, и шепот восторга сопровождал каждый его шаг. Маргарита Валуа Вполне было достойно разделять это торжество, но мы все-таки вынуждены сознаться, что большая часть рукоплесканий относилась к Ричтону. Королева Наварская, как мы уже сказали, имела к этому танцу особенное пристрастие, тем более обоснованное, что выполняла она его с неподражаемым искусством. Под его медленный такт, Зритель имел достаточно времени любоваться ее царственной грацией и роскошной красотой. В некоторых элегантных фигурах, которые присутствовали даже в этом плавном танце, она демонстрировала свое увлечение и свою пылкость, тогда как в фигурах, требовавших более величавых движений, принимала то горделивое выражение, полное прелести, которым владела в таком совершенстве. «Клянусь Аполлоном!» — вскричал Рансар, как только утихли восклицания, раздавшиеся по окончании Паваны. «Вся сцена, при которой мы только что присутствовали, напоминает не одну из старинных легенд, в которых рассказывается, как волшебство старалось завладеть мужеством, и храбрый рыцарь был на некоторое время порабощен прелестной чародейкой. Конечно. «Прекрасная Альсина была только прообразом Маргариты», — сказал Брантон. А Роланд Кричтона», — прибавила Ториньи. «Или Рено», — продолжала Фосес. «Кричтон — самое точное воплощение рыцарства. Ему потребуется больше ловкости, чем Улиссу, чтобы разорвать сети его цирцеи», — прошептал Ронсар. «Это правда», — отвечал Брантон тем же тоном, — «не без основательных причин говорил мне Дон Хуан австрийский, когда он в первый раз увидел ее несравненную красоту. Так как ваша королева одарена скорее божественной, чем человеческой красотой, то она будет иметь много случаев увлекать людей к погибели и не подумает избавить их от нее». Примечание Хуан Австрийский, 1547-1578 годы жизни, внебрачный сын императора Карла V, в 1571 году одержал победу при Лепанто, на голову разгромив турецкий флот. В 1576 году назначен Штатгальтером Нидерландским. Конец примечания. Обращаясь после этого к Фрейлинам, Аббат громко добавил Чего я никогда не мог понять во всех этих легендах, так это того, что странствующий рыцарь всегда желает освободиться из такой приятной неволи. Для меня это было бы пробуждением от сладкого сна. Ах, дай-то бог, чтобы еще жила какая-нибудь добрая фея, которая бы вздумалась завлекать меня. Вы бы тогда увидели, стал бы я сопротивляться ее Очарованию. Из всех приятных развлечений я предпочитаю бранль. Сказала Таниньи, услышав, что музыка заиграла прелюдию этого танца. Примечание. Бранль. Старофранцузский круговой танец, хоровод, с быстрыми движениями, пением и припевом, повторяющимся после каждой строфы. Конец примечания. «Вы никогда не бываете так прелестны, как в этом танце, сеньора Ториньи. Что касается меня, то я больше завидую Кричтону за его успехи в танцах, чем за его успехи у женщин. Я не умел сделать никогда ни одного шага». «Ложного шага, хотите вы сказать, Аббат», — прошептал Ронсар. Тем временем Кричтон и королева Наварская медленно удалялись. Они не разговаривали, не смотрели друг на друга, их сердца были переполнены. Сердце Маргариты — пылкой страстью, сердце Кричтона — волнением, которое легко понять. Он чувствовал пожатие руки королевы, чувствовал биение ее сердца, но он не возвращал ей пожатие, и его сердце не отвечало на ее страстный трепет. Казалось... Внезапная печаль разлилась по его лицу, и так они продвигались вперед, вдыхая новые фимиамы-лести от каждой группы поклонников, возле которых проходили. Следом за ними шли на некотором расстоянии три другие маски, но они не замечали их. Маргарита думала только о своем возлюбленном, а мысли Кричтона были далеко. Вскоре. Они достигли небольшой прихожей, являющейся преддверием главного зала. Комната эта, наполненная редкими экзотическими цветами и увешанная по стенам клетками с белками, попугаями и другими птицами с ярким оперением, которых страстно любил Генрих, была в эту минуту покинута даже лакеями и тунеядцами, которые предпочитают подобные места». Маргарита с осторожностью осмотрелась вокруг и, увидев, что комната пуста, вставила маленький золотой ключик, который она сняла со своего пояса в дверь скрытую в стене. Дверь отворилась, показалась толстая портьера. влюбленные приподняли ее и очутились в полуосвещенной комнате, где их охватило горячее, и пропитанная благоуханием атмосфера. В одном конце комнаты стояла бархатная скамейка для молитвы. Перед ней находилось золотое распятие. Над распятием — Мадонна, кисти Рафаэля, яркие краски, которые были едва видны при слабом свете двух, висевших с каждой стороны ламп, распространявших благоухание. Эта комната служила молельней королеве Наварской. Едва только влюбленные вошли в это убежище, как дверь позади них бесшумно открылась, потом снова закрылась, и три человека, украдкой пробравшиеся в комнату, молча остановились позади портьеры, складки которой, будучи слегка раздвинуты, позволяли им видеть все, что могло произойти в молельне.